Глава 15. Василина. Я не собиралась подслушивать, но стоило положить ладонь на ручку двери в кабинет куратора, в груди дрогнуло. Возникло ощущение надвигающейся беды. Примерно так же случилось, когда мы нашли тот странный предмет с отростками. Не в момент находки это была минута счастья, а позже, когда я, следуя правилам, отправила два отчёта. Это и было началом конца. Через полчаса поступил звонок с рекомендацией срочно свернуть раскопки. Тогда я отмахнулась от интуиции, но сегодня поступило иначе. Оглянувшись, убедилась, что проводивший меня отымар ещё за поворотом, стоило немалых трудов убедить слугу пропустить меня к мистеру Тёмному без предупреждения. Пришлось наплести о чудесных находках и замечательном сюрпризе, который приготовила куратору благодарная попаданка. Я надеялась наладить отношения с Лоэном, но то, что было подслушано, убедило меня: это бесполезно. Мистер Тёмный ещё сильнее мечтает избавиться от меня. Меня поразило то, каким тоном мужчина произнёс о результатах расследования моего попадания. Не осталось сомнений, что магистру его намёки не понравились. И когда мы столкнулись лицом к лицу, я не сумела сдержаться. вместо того, чтобы помириться с тёмным магом, бросила ему вызов. Или себе. Научиться танцевать. До да меня даже на вечеринке приглашали с условием, что я не выйду на танцпол. Испорченная обувь моих несчастных партнёров и пара суток лазарета, в который они лечили отдавленные пальцы, намекали, что отношения с тёмным станут ещё прохладнее. Он не то что приведёт меня на злочастный совет, о котором упомянул магистр Притащит на плече, связанную и с кляпом во рту. Надо было срочно корректировать план. Я покосилась на Лаэна. Он стоял, недовольно нахмурившись и скрестив руки на груди. Поставив на стол куратора корзинку со свежими булочками, которую купила на рынке по пути сюда, я растянула губы в улыбке. «Извините за вторжение. Мне не сказали, что у вас гости». «Подопечные могут обратиться к куратору в любое время дня и ночи», — раздраженно пожал он плечами. «Что случилось?» «Вас не было несколько дней», — честно призналась я. Надеюсь, он не подумает, что я соскучилась. «Чтобы не волноваться по пустякам, я решила навестить вас сама и принесла сладкого к чаю». Он чуть наморщил свой породистый нос. «Терпеть не могу». «Может, составите мне компанию?» Не сдавалась я. Я хочу кое-что обсудить с вами. Идите на кухню, сухо отрезал он. А все предложения и вопросы прошу передать на бумаге. Вы полшажочка, не можете на встречу сделать, теряя терпение, вспыхнула я. Вам палец дай, голову откусите. Нехорошо прищурился он. А ведь я недавно посетила лавку портнихи и оставила там сумму, равную месячному жалованию всех моих помощников, всё ради того, чтобы этот высокомерный хам не морщился при виде меня в брюках. Позволила нацепить на себя нижнее платье из тончайшего батиста, а следом длинную раздражающую шуршащую юбку, в которой безбожно путалась, рискуя упасть. А верхнее платье мягкий бархат украшала сложная вышивка. Было бы красиво, не будь так тяжело. Меня тянуло к земле с такой силой, будто под ногами спрятано всё золото от стеков. Позже я чуть подправила наряд и облегчила. Тем не менее, ожидала совершенно другой реакции при моём появлении. Даже Аорок, который пришёл выплатить пособие за новую декаду, почти сделал мне комплимент. Правда, Джина, его удивлённый возглас: "Да ты оказывается женщина!" Возмотило до глубины души. Пришлось срочно натирать до блеска лампу, чтобы у синего повысилось настроение. И всё ради того, чтобы тёмный даже не заметил, в чём я. Некоторое время мы стояли друг напротив друга, изпипеляя взглядами, а потом я рассмеялась. Сам напросился. Надеюсь, у него крепкие ноги. Не хотите перекусить перед уроком? Ехидно поинтересовалась я. «Я знаю, что про танец вы заявили от злости», — выгнул он бровь. «Уверен, вы уже передумали». «С чего вы так решили?» — театрально изумилась я и вперила руки в боки. «Я серьёзно настроена давить вам ноги по самые колени, не посрамить честь попаданок на королевском балу». «Угу». Усмехнувшись, он опустился в кресло, где недавно сидел магистр. То есть вы не против опозориться на виду у пары-тройки хилитон-гостей? — Три тысячи людей? — ахнула я, не представляя размаха бала. — Не только людей, — продолжал нагнетать маг. Загибая пальцы, перечислил. Эльфы, гномы, нимфы. А они прекрасно двигаются с рождения. И, поверьте, обсудят каждый ваш огрех. — Почему вы думаете, что я ошибусь? — скинулась я. Это же очевидно. Он покосился на мою фигуру. Вы даже двигаться нормально не можете в платье. Смотритесь в нём как гном в эльфийском наряде. О, вы всё же заметили, что на мне платье, схихиднила я. А магистру сказали, что упрямая и непримиримая попаданка никогда не откажется от брюк. И что? Выгнув бровь, он дёрнул уголком рта. Заявите, что я ошибся? Шумно выдохнув, я промолчала. И как он догадался? Невозможно было углядеть, что под платьем привычные штаны. Я же закатала их по колено. Или у мага рентгеновское зрение? Откажитесь от танца, холодно потребовал он. Ради вашего блага. Ой, не надо мне врать о благе. Я скрестила руки на груди. Вы заботитесь лишь о себе любимом. Выставляете меня злодеем? Маку стало потёр веки. А тем временем я пытаюсь защитить вас от всеобщего презрения и ненависти. Ведь вы будете открывать бал, а это мечта каждой девушки Дэзана танцевать с его светлейшеством, большая честь и возможность стать королевой. Вот этого мне точно не нужно, открестилась я и добавила для верности. Я сама по себе поподанка, «Своя собственная!» «Да?» — иронично усмехнулся маг и, хитро глянув на меня, подался вперёд. «Но если вы приглянетесь его светлейшеству, выбора не останется. Никто не смеет не повиноваться приказу короля». Губы его изогнулись в горькой усмешке. «Даже тёмный маг!» «Вряд ли я кому-то понравлюсь!» — пожал я плечами. Вы же сами не упускаете возможности напомнить, какая я неуклюжая и вздорная особа. Тем не менее, внешне весьма привлекательная, заметил он. Если на вас наложить заклятие молчания, то очередь из женихов выстроится. Я, Аси Класией, лукаво улыбнувшись, шагнула к нему. Куратор с опаской наблюдал, как я присаживаюсь на ручку его кресла. Кстати, промурлыкала я и подмигнула куратору. Как я поняла, если нам не кто-то женится, то я смогу остаться в дизайне навсегда? Он вдохнул, чтобы ответить, но передумал, лишь сверкнул чернотой раздражённого взгляда. Я вопросительно приподняла брови, намекая, что не отвяжусь. Не радуйтесь раньше времени, буркнул он наконец. Вряд ли король позволит своей жене работать, как и любой мужчина в столице. «Вам придётся следовать этикету и подчиняться законам. Никакой свободы, к которой вы так привыкли». Я кивнула и нежно провела пальчиком по плечу мужчины. «Вы же знаете о таком понятии, как договорной брак?» Он стряхнул мою руку, будто надоедливую муху. «К чему этот вопрос?» «Я бы написала отказ от опеки, ласково, насколько способна, проворковала я, если бы получила вашу фамилию, разрешение остаться и делать что хочу. Заменить хомут верёвкой с привязанным камнем, скривился он. Не мечтайте. Решительно поднявшись, я протянула руку, приглашая вас на танец, куратор